Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестной требовала Дгейне апеллесово удостоверения личности. «Любовь», — писала на ним, — «кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь, Скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните, только о принадлежности вашей кристократии крови и духа эти понятия неразрывны. Вот о чем единственно любопытствует Зевксис. Постскриптум. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Конти — чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на рощерк Апеллеса. Прислуга, явившаяся по зову Гейны, была обличена им следующими полномочиями. Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите Факино. Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно, вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы без начала и конца. Но Рондольфина и Энрико, свои былые имена отбросив, Их сменить успели на небывалые доселе. Он, Рондольфина, дико вскрикнув, Энрико, взопив она.